Восьмое. В апреле 2006 года они провели две недели на юге Франции. Используя ее квартиру в авиньоне в качестве базы, они колесили по окрестным деревням и рынкам, ели блюда, которые Брюс видел только на фотографиях, пили отличные местные вина, неизвестные в Америке, останавливались в самобытных гостиницах, любовались достопримечательностями, встречались с ее друзьями и, конечно же, отбирали предметы старины для ее магазина. Брюс с его страстью к познанию с головой окунулся в мир деревенской французской мебели и артефактов и вскоре мог сам распознать выгодное предложение. Приехав в Ниццу, они решили пожениться, причем безотлагательно.